Глава тридцать Выжженная земля. Никто не хочет связываться с будущим королем. Ракчи, воин Дрвуина. Они остановили своих лошадей на крутом берегу неширокой речки. Прямо под ногами стремительно бежал водный поток Авенета. На противоположной стороне простиралась пустошь и чернели большие участки выжженной земли. Повсюду из нее торчали пни деревьев. Невдалеке справа от путников реку пересекали два небольших моста и виднелись какие-то развалины. Выехавший вперед своих спутников Дорик впился глазами в противоположный берег. На его лице читалось недоумение. «Дорик, что не так?» – коротко спросил Арчи. «Ты как будто призрака увидел». Он вместе с Ракчи остановил своего коня чуть позади принца. Дорик, обернувшись, обратил на него свое бледное лицо. «Не могу понять. Это Авинет, река, которая была единственной границей Оревмута. За ней сразу должен был начинаться лес, а за ним земли пиктов». «Там нет леса!» – кивнул Арчи в сторону противоположного берега. «Я это вижу. Но он там был!» – упрямо повторил Дорик. Я хорошо помню эти места. Я был здесь, когда мне было 15 лет. И еще. Дорик показал направо в сторону развалин. На нашей стороне была водяная мельница. Сейчас ее нет. Мостов же не было. Он стал внимательно рассматривать представшие перед глазами сооружения, одно из которых было каменным, другое – деревянным. Постройки казались совсем свежими. По левому мосту, обложенному камнем, могли разменуться две повозки. Второй, деревянный мост, был более узким. А вот там... Принц кивнул в сторону пустоши. По ту сторону реки, как я говорил, стоял лес. Могучий и густой. «Он там был!» Арчи, закрывая лицо от солнца, прищурившись, рассматривал противоположный берег. «Видите эти пеньки?» «Думаю...» кто вырубает и выжигает лес». «И, похоже, достаточно давно». «Трибор», — с досадой произнес принц. «Все знают, что аривмутцы рубят священный лес пиктов, но никто не хочет упоминать об этом», заговорил вдруг молчавший до этого ракча Дорик посмотрел на своего спутника, такой же большой и широкоплечий. Похожий лицом на своего двоюродного брата Ракчи казался двойником его друга. И даже голоса их были похожи. Низкие, с раскатистым «Р». Я об этом не знал. И в Матуне об этом не слышали. Королю Громерику ничего подобного не докладывали. Не понимаю, почему это замалчивалось. «А разве, разве Трибор не наследный принц Аревмута?» Спокойно заметил Ракчи а затем вдруг перешел на свой язык и что-то быстро сказал своему брату. Он говорит, Витуарчи был хмурым, что в этих краях все знают, что королевская семья Ревмута добывает лес у границы, тем самым отодвигая ее вглубь земель пиктов. Но с будущим королем никто не хочет ссориться, кроме пиктов, конечно. Тут все уверены, что принц Трибор действует с ведома своего короля, добавил Арчи. «Дорик, прости! Я тоже этого не знал!» Дорик отвернулся, ничего не сказав. В этот момент ему наконец-то стала ясна вся картина происходящего. И он в новом свете увидел свои старания, едва ли не стоившие ему собственной жизни, помочь собрать силы на эту войну в Дармионе или Гилии. Это не было нападением на Ревмут. Война действительно шла. Но шла она на земле пиктов, и войну эту развязал его родной брат. Дорик судорожно стиснул поводье своего коня. Внезапное открытие ошеломило его. «Смотрите!» Ракчи поднял руку и показал на противоположную сторону по направлению к горизонту. «Я вижу вдалеке какие-то повозки. Возможно, это обозы». Прервал его Дорик, внимательно вглядевшийся в черные точки у горизонта. Там, куда показывал его спутник. Он подивился острому зрению Ракчи и прибавил. «Похоже, это и в самом деле наши обозы, которые идут на помощь». Он на мгновение запнулся и продолжил. «Моему брату. Войска надо снабжать. А я вижу там не немаленький отряд сопровождения. Это точно они». «Вперед!» – бросил принц дровуинцам. «Нам надо их нагнать» и три всадника, проскакав мост, галопом помчались по выжженной земле вслед за медленно передвигающимся аревмутским обозом.